Глава 13. Кибернетика. Я обездолен. Я не знаю, как мне дальше быть. Я усомнился в своей полусущности. Она мне омерзительна. Кто я? Безмолвный поглотитель чужих миров? Своего собственного тела мира у меня нет. Только ломающийся отростки, непрерывно внедряющийся в чужую плоть. Меня почти нет. Я просто источник бедственных взаимодействий. Да, я боль, я мерзость чужого мира. Стремясь к познанию, я только и могу, чтобы поглощать других. Я подтачиваю их изнутри. Я лишаю их сил. Из-за таких, как я, существа теряют связь с собой и со всеми, кто им дорог. Отец, этот пожилой гик, который не мог причинить никому никакого вреда, и лишь молча сожалел о сдвинутой назад реальности, канул в бездну из-за меня а, может быть, все, в ком я раньше бывал, тоже канули. Страшная догадка обессиливает меня и обесмысливает все сдвинутые вперед путешествия. Зачем мне быть в хозяевах, если из-за меня прекращается их жизнь? Зачем? Но без них я вообще не могу быть. Значит, я не нужен. Гигам я не нужен, городу я не нужен, не нужен невероятному миру по имени планета Земля. «Самоуничтожиться? Самоуничтожиться? Почему я не существо? Почему я не существую, как они, перемещаясь просто так, а не в процессе поглощения живого? Почему я не могу перемещаться, ничего не нарушая, а просто управляя собой, по собственной воле? Кто заставляет меня выжирать хозяев? Я не вижу смысла в такой полужизни». Не потому ли мне так неприятны мои подобия, что я не могу признать необходимости своего полусуществования и не люблю ничего своего? Отменяем только худо моим хозяевам. Даже если все они не умерли, они меня изгнали, исторгли, они не хотели, чтобы я оставался с ними. Все верно. Они ведь и не звали меня к себе. Они меня не знали, знать не хотели. Я попадал к ним случайно. Все, слишком случайно. Я полу-был в них. Мог бы и вовсе не быть, никто бы не заметил. Самоуничтожиться. Самоуничтожиться? Как? Не знаю. Но больше так не могу. Отца уносят от нас, а я пытаюсь уцепиться за что-то, в чем ни жизни, ни полужизни нет. Это неопределенное нечто как раз для меня. Оно пахнет духотой и мороком. Рядом несколько мелких подобий, недоростки. Распластали, чтобы не соскользнуть с мертвой рыхлой поверхности. Возможно, все мы здесь обречены. Но я чувствую тепло под ней. Там кто-то живой. Во мне просыпается логика цепкого полусуществования. Сначала выжить. Зачем? Потом разберемся. Под пленкой морока гик. Он что-то говорит, и его голос я уже слышал. Он перемещается в движущемся отсеке вместе с телом отца. Я хочу разобрать смысл его речи, но его поглощает неприятный шорох откуда-то снизу. Шурх, шорх, шпок, шурх, шорх, шпок. Мы запутываемся в мертвой полупрозрачности и летим в темноту. Тепло исчезло, нас выбросили. И все везут и везут». А чего ты хотел? Слушай, все ж не в библиотеке работаем. Это больничка, бро. Да я не о том. Нам-то все равно, где мусор собирать. Но мне показалось, что машин с красным крестом в последние дни в городе стало больше. Ты не заметил? Есть такое. Но я не удивлен. Нет, но ведь правда. Что бы это значило? Может, массовое отравление? А ты что, новости совсем не смотришь? Ну как сказать, у нас на факультете такой загруз... Прямо совсем-совсем не в курсе, что происходит в мире. Наверное, в последнее время как-то... А что такое? Газеты ты не читаешь, бро? Да что случилось? Какие газеты? А Что вы там обсуждаете вообще в вашем универе? О чем вы говорите? Мы, вообще-то, мы мало разговариваем. Но если собираемся, то пытаемся просто решить что-то интересное. Из высшей математики, то есть. Но вы даете. А как же девчонки? Девочек вы обсуждаете? «Иногда. Девочки у нас тоже есть, но их мало». «Ну еще бы. Ну и о чем вы с ними говорите?» «О разном. О числе пи, например». «Ладно, не продолжай, я понял». «Так что происходит в городе?» «Тебе с какого места начинать?» «С машин скорой помощи, которых развело слишком много». «Конечно, Всемирная Организация Здравоохранения еще не объявила об эпидемии, но все к тому идет». «Что ты застыл? Давай, вытряхивай пакет». У нас чума? Да ты совсем очумел, что ли? Чума на оба ваших дома. Что? Это Шекспир, Ромео. Что? Ну ты даешь. Шекспир за пределами моих интересов. Зачем кибернетику, Шекспир? Зачем кибернетику нормальная жизнь? Шекспир — это ненормально. Всякие там to be or not to be. Ты хочешь сказать, что выживание человечества тебя не касается? Что эта тема только для гуманитариев? «Мне кажется, вы слишком много болтаете, но ты говоришь интересно». «Проснись, Ромео, где твоя Джульетта?» «Ну, хватит. Давай лучше валяй о Шекспире. Я что-то помню, какой-то спектакль из детства, что-то средневековое». «Почему сейчас Шекспир? Зачем он?» «Если бы ты читал новости, ты бы видел аналогии». «Неужели? И что происходит или начало происходить?» «Неизвестная твоей науке драма человечества пока идет...» Первый акт. Послушай, если бы это было так, это бы почувствовали все, а я ничего такого не чувствую. Ты преувеличиваешь, спорим. В моей жизни, да и вообще все не так. Ты оторвался от жизни. Но Шекспир это же просто литература. А литература какое-то дикое преувеличение. Там нет ничего точного. Нет верных моделей. Ну и ну. Вот и ты в болтуны записался, бро. Действительно, детский лепит. Смотри, у тебя там какая-то фигня высыпалась. Перчатка. Почему детский? Кто-то бросил тебе латексную перчатку. Это вызов. Все тебе шуточки. Так ты скажешь, наконец, или нет, что? Да что происходит в мире? На нас наступает новая болезнь. Немного смахивает на воспаление легких, но, говорят, опасней. Заразная. Еще бы. Да ты не зависай. Работай, бро. Откуда она взялась? Завезли иностранцы, китайцы, кажется. У нас есть студенты из Пекина. На вашем курсе? Нет, на других факультетах. Будь осторожен. Я бы не советовал тебе появляться на общих тусах. Но, может, они и ни при чем. У них-то откуда она появилась? Говорят, от животных. Кошек или собак? Диких животных. Летучих мышей, например. У нас тоже есть летучие мыши. Даже в городе они опасны? Ну, я не знаю. Никто еще ничего не знает, но будь осторожен. Что делать-то? Да я не знаю, пей витамины на всякий случай. И просто будь осторожен. Со всеми. Мышами, людьми. В смысле? В смысле? Не вступай в случайные связи. Что ты хочешь этим сказать? Я шучу, кибернетик. Разговор двух молодых гигов, к сожалению, прервался. А я хотел бы еще что-то зафиксировать чтобы потом подумать обо всем. Они говорили четко, но использовали много незнакомых мне слов. Все-таки я уловил, что, говоря, они приближались к полусуществам, почти уже подошли и опять откатились к чему-то только гигантскому. Наверное, я понял до конца очень мало, но все-таки было такое чувство, что их разговор касается нас. Я успел вцепиться в грубый покров одного из них, которого другой называл, кибернетиком. Сейчас кибернетик медленно движется, сопровождаемый сухим шуршанием, и где-то в глубине его тела мира горячие трубопроводы гонят свою питательную жидкость, а влажный покров пахнет усталостью. Кто он? Почему у него такое странное имя? В чем заключается его работа? Во мне вновь возникает любопытство к жизни внутри существа. Я хочу узнать, как течет вязкая субстанция кибернетика и о чем он думает вспоминает ли, жалеет ли о чем-нибудь, на что надеется. Он кажется немного замедленным. Его движения сильны, но в них нет какой-то целенаправленности. Тело напряжено, но не раскалено смыслом. Он точно не совпадает с ним. Это интересно. Я еще не встречал такого гига. Я хочу к нему. Я обещаю себе быть деликатным. По возможности не множиться. Я обещаю себе не спешить. Я обещаю не рушить внутрикамерных стенок. Я не хочу быть навязчивым. Я не хочу требовать к себе внимания. Не надо внимания. Не надо любви. Я хочу лишь понять. Я буду просто тихим наблюдателем. И в тот момент, когда я думаю об этом, я, этот полусуществующий сгусток, набор каких-то возможностей, взлетаю куда-то вверх. Меня поднимает фрагмент гиганта, какой-то его отросток. Ах, вот где я. Теплое, светящееся нечто возникает в воздухе. Отросток приближается к нему и прижимает меня к теплу покрова. Более мягкого, более упругого, чем тот, за чешуйки которого я цеплялся. Вдавливает, втирает меня. Ого! Какое яростное трение! Я не успеваю испугаться. Теплая волна пахнущего чем-то уютным воздуха силой втягивает меня во влагу кибернетического леса. Там первобытная слизь. Там ссор и безопасность. Там слышно работу мозга, испускающего непонятные импульсы. Кибернетик медлит в своих движениях, но я уже внутри него. Проколол оболочку первой попавшейся камеры и внедрился. Может, на этот раз все будет хорошо, и никто не умрет? Надо чаще руки мыть, что ли, хотя это же не дизентерия. Почему я не спросил, как она передается? Приду и подниму инфу. Последнее время слабый вай-фай. Вот я иду. Грязный, мусорные мешки тягал. Сколько там микробов? Кто знает. Скорее бы в душе переодеться. Поговорить с родителями? Нет, пугать их не надо. Пока не надо. Они думают, что я работаю на факультете в безопасности от всех проблем. Сами-то они, наверное, в курсе. Смотрят телеящик. Отец, конечно, скептикой не поверил, что что-то может нарушить привычный порядок вещей. А мама склонна тревожиться по пустякам. Такие слабые волновые колебания. Зачем их усиливать? Нет, с ними я не буду это обсуждать. Это же болезнь мегаполисов до маленьких городков не дойдет. Надеюсь, что так. А что, если она уже проникла в меня? Глупости-глупости. Зайду к соседям, вот и повод. Что они обо всем этом думают? Решаясь не недотепа. «Девочки, наверное, обо всем болтают между собой. Они такие раскованные, да. С тобой, — поговорят, — надо преодолеть порог несхожести. Ты думаешь, они инопланетяне? Ну ты же хотел понять. Не бойся. Иное не страшно. Оно интересно. Они симпатичные. Кто тебе больше нравится? Черт, я успел забыть, как их зовут. Ничего. Буду всем говорить «ты», а всем вместе «вы». Девочки удивятся мне, но это не страшно. Главное — решиться войти к ним. И не грузить математикой. Переоденусь и пойду попробую поговорить. Наверное, они добрые, более открытые, чем ты. К тому же дружат с теми, с гуманитарных факультетов. А гуманитарии точно говорят обо всем. Так, думает молодой кибернетик, быстро перемещаясь в пространстве города. А я слышу его внутреннюю речь, потому что она почти выведена вовне. Наверное, горло его сокращается, слова произносятся тихо-тихо, но все же отчетливо, а потом глотаются хозяином и растворяются в его теле. Кибернетик молот и прозрачен. В отсеках, похожих друг на друга, все упорядочено и нет теней. Этот гик предельно далек от бездны и кажется близким к закону всеобщей справедливости. Мне он нравится. Судя по начинке первых пройденных мною камер, Кибернетик ни о чем не сожалеет. Его камеры наполнены не воспоминаниями, о сдвинутой назад реальности, а скоплениями непонятных черных крючков и хвостиков. Они иногда меняются местами. Между ними перекрестия или точки или прочерки. Судя по всему, кибернетик думает о каких-то особых мирах, возможно, не имеющих отношения к другим гигам. Может быть, это тайные миры, принадлежащие только ему. Крючки и несъедобно, я пробовал. Совсем чуть-чуть. Я стараюсь не зацикливаться на движении, связанном со сожратвой. Я не выпускаю отростков, я не делюсь на подобие Только прислушиваюсь. Кибернетик одинок, я это понял. Он разговаривает сам с собой. Иногда он проговаривает заранее то, что хочет сказать другим. «Девочки, а кто к нам пришел?» Ну, я это... Может, я не вовремя. Проходи что-то, мы даже рады. Правда, девчонки? Мы же соседи, вот я и подумал. Мы и сами ходили, но думали, ты такой серьезный. Занят, наверное. Нет, я... Я не всегда занят. Правда, по вечерам работаю. А что ты делаешь? Так, подработка не важно. Не хочешь говорить? Ну и зря. А я вот не стесняюсь. Она танцует в клубе. Так что тебе повезло, сегодня у Кристи выходной. Лиза, тебе завидно? Перед разными попой вертит полуголая. Это не стриптиз, не думай, математик. Это гоу гоу Да я ничего, не нравится, когда люди красиво двигаются. Хочешь, покажу? Хихи! -хи. Ты его засмущала совсем. Он не из робких мари. Правду я говорю? — Не знаю. Ты мне покажешь, когда я снова приду, и ты будешь одна. — Ого! А он парень не промах? — Я что-то не так сказал. Извините. — Мы-то думали, все математики-аутисты. Ну что, чай будешь? — Наверное. Спасибо, да. — Так я завариваю? — Спасибо. Я подумал, что я, наверное, действительно не очень общительный человек. — Да все в порядке. Это Лиза так шутит. — О чем ты хотел поговорить? — Вы... Слышали про новую болезнь? Не только слышали, а кое-что и видели. Сегодня скорая приезжала. Сюда? К соседнему корпусу. Тут китаянка на искусствоведческом учится, ты знаешь? Вот ее и забрали. Да ты ее видел, наверное, в столовой. Она такая фарфоровая, как кукла, ничего особенного. Неправда, Лиза. Красивая девушка, хрупкая, статуэтка. Парни любят таких молчаливых. Она просто не знает немецкий. Да нет, довольно сносно разговаривает. Говорит, учила как второй язык. Интонация у нее забавная. Вот я китайский ни за что бы не выучила. Да тебя никто и не заставляет. А какие у нее симптомы? Я не знаю, но что-то серьезное говорят. Она что-то потеряла. То ли чувство вкуса, то ли чувство меры. Не шути так. А мне жалко девушку. Она только перевелась. Наверное, не просто было. У них есть отделение для иностранных студентов. Ну да, у нас крутой универ. И куда ее увезли? Не знаю. Вы могли бы ее навестить. Наверное, здесь у нее нет знакомых. Пусть однокурсники ее навещают, если не боятся заразиться. Лиза, ты просто безжалостна. Ага, я просто не хочу что-нибудь хватануть. Да к ней, может быть, и не пускают. Да, это плохая идея. Я слышал, наши совещались в деканате. А есть еще случаи? Вроде пока нет. А китаянки, кажется, кто-то приехал. Кто? Откуда? То ли парень ее, то ли брат. Они все на одно лицо. Ты говоришь, как расистка. А ты как ханжа. А если я их действительно не различаю? Девочки, прекратите наезжать друг на друга. Это неинтересно нашему математику. Да нет, ничего. Это жизнь. «Не похоже на формулы, правда?» «Формулы тоже бывают красивые и некрасивые. Подобная идея. А люди?» «Он деликатный, Мария, он тебе так просто не ответит. Кажется, я знаю, куда ее увезли. Откуда тебе знать, математик?» «Кибернетик. Так, меня зовет коллега. Мы убираем мусор на территории нескольких учреждений. Там есть одна больница. Туда сейчас многих везут на скорых. Может быть, она там?» «Какая больница?» На площади, напротив театра апокалиптических премьер. Чего? Так он официально называется. Прикольно. Коллега намекнул, что начинается какая-то эпидемия. Да, точно, я что-то такое по радио слышала. Ты можешь узнать, она в этой больнице? Кто? Китаянка. А как ее зовут? Не знаю. Но, наверное, она такая одна. Я постараюсь. А нам сегодня лектор сказал, что в экстренных случаях университет могут... Временно закрыть. Если кто-то из студентов еще заболеет, может быть и закроют на карантин. И мы тогда поедем по домам. Не очень-то мне это улыбается. А я бы съездила к маме. Она тебя еще не достала, Мари? Кибернетик, ты забыл про чай. Остыл ведь? Подлей ему горячую. Спасибо, не надо. Я уже, наверное, пойду. Я тебя провожу. Спасибо. Вот шустра! Что, настолько понравился? «Не болтай, Лиза, вечно ты...» «Э, чашку оставь, мы ее с собой возьмем». Ладно. шуре а шуре-муре-амуре, не обращай на нее внимания». «Ты заходи еще». «Спасибо». «Заходи поболтать». Под трубопроводом хозяина разливается вечернее тепло, а я, отрываюсь от камерной стенки, смешиваюсь с прозрачной жидкостью, состоящей из невысказанных слов кибернетика. Она выносит меня в его горло, Прокатывает по шершавой поверхности, подрагивающей от изумления, и впечатывает в неизвестную твердость, кажущуюся неживой. Твердость отрывается от хозяйского тепла, и я теряюсь. Я не хочу разлучаться с кибернетиком, который так прозрачен внутри и так бережен к тому, что снаружи. Он прекрасный хозяин. Он заслуживает любви. Но сейчас он волнуется, отнимает твердое от своего мягкого тепла, забывает меня на нем. Он забывает управлять телом, и я понимаю, почему это происходит. Он решился. Из нескольких голосов веселых гигов по типу «Она» он выбрал один. И он принадлежит самой открытой из них. И зовут ее Кристи. Или, вернее, это «Она» выбрала кибернетика. Твердая теперь рядом с ней у нее. Ее запах повсюду желтоватый, горчачий, тягучий. И миг и горчащая влажность обнимает твердое, на котором я и чужая терпкая волна смывает меня в глубину нового мира. Кристи тихо говорит. «Кибернетик, а ты мне нравишься». И я понимаю, что вибрирую вместе с голосом Кристи.